Глава 87 «В течение тысячи лет провинции Богемия и Моравия составляли часть жизненного пространства германского народа». И впрямь. За тысячелетия до того, в X веке, во времена, когда Богемия еще не была королевством, а правитель Саксонии еще не встал во главе Священной Римской империи германской нации – Князь Вацлав I, известный как самый почитаемый чехами покровитель чешских земель святой Вацлав, вынужден был стать данником не менее известного Генриха I Птицелова. Примечание. Священная Римская империя с 1512 года, Священная Римская империя германской нации – Государственное образование, существовавшее с 962 по 1806 год и объединявшее многие территории Европы, Чехия вошла в состав империи в 1135 году. Святой Вацлав около 907, 28 сентября 935 или 936, по другим сведениям 929, чешский князь из рода Прошемысловичей, святой почитаемый как католиками, так и православными, патрон Чехии. Дата гибели святого Вацлава отмечается в Чехии как День Чешской государственности. Генрих I Птицелов, около 876-936, саксонский герцог, король Германии с 919 года, основатель саксонской династии, Прозвище Птицелов основано на легенде о том, что известие об избрании его королем застало Генриха за ловлей птиц. Конец примечания. Тем не менее, Вацлав сумел сохранить независимость своей родины, и немецкие колонисты, многочисленные, но мирные, обосновались в Богемии только три века спустя, а сама Богемия всегда играла в империи первые роли. Примечание. Речь идет о королевстве Богемия, формально образованном в 1212 году. Богемия входила в состав Священной Римской империи вплоть до ее распада в 1806 году, затем стала частью Австрийской империи и Габсбургской монархии, а в 1918 году, в связи с падением Австро-Венгрии, королевство перестало существовать. Конец примечания. Начиная с XIV века, король Богемии был одним из семи корфюрстов, князей-выборщиков, которым доверялось избрание императора, и ему присвоили статус архивиночерпи. Один из императоров был одновременно и королем Богемии, прославленный Карл IV, Люксембург по отцу, но Прошемыслович по матери. Примечание. Карл или Карел IV, 1316-1378, германский король и император Священной Римской империи с 1347 года, чешский король Карел I с 1346 В Чехии он укреплял королевскую власть, поощрял развитие ремесла, торговли, культуры, а его имперская политика содействовала политической децентрализации Германии. Конец примечания. Это он, получех, полунемец, сделал Прагу своей столицей. Это он основал первый в Центральной Европе университет. Это он заменил старый мост Юдифи прекраснейшим в мире каменным мостом, тем, который и сегодня носит его имя. Примечание. Один из старейших университетов в Европе. Уставная грамота Карлова университета датируется 7 апреля 1348 года, и этот день принято считать датой его основания. Конец примечания. Короче, в том, что между чешскими и немецкими землями издавна существовала тесная связь, нет никаких сомнений. Нет их и в том, что богемия почти беспрерывно находилась в сфере германского влияния. Но при всем при том, утверждать, что богемия составляла часть жизненного пространства германского народа, на мой взгляд, нельзя, неправомерно. Да, это нацистский вообще и гиммлеровский, в частности, идол Генрих Птицелов первым объявил Дрангнах Остен, натиск на восток, Гитлер только воспользуется его лозунгом, чтобы узаконить свои претензии на захват Советского Союза. Только ведь Генрих Птицелов никогда не стремился ни захватить, ни колонизовать Богемию, вполне довольствуясь взысканием с нее ежегодной дани. Да и потом, насколько мне известно, никто не стремился проводить немецкую колонизацию Богемии и Моравии силой. А наплыв немецких колонистов в XIV веке случился по просьбе чешского правителя, которому хотелось иметь побольше квалифицированной рабочей силы. И, наконец, до Гитлера никому и в голову не приходило освобождать Богемию и Моравию от населявших эти территории чехов. То есть можно сказать, что в области политических планов нацисты и тут станут новаторами А Гейдрих, конечно же, примет во всем этом активное участие.